Пушкин Александр Сергеевич Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт и писатель, который создал современный русский литературный язык. Кроме того, с творчества Пушкина началась история новой русской литературы. Произведения Пушкина стали классическими в нашей стране и во всех странах мира. Имя Пушкина знакомо каждому человеку, независимо от его возраста, происхождения и литературных предпочтений. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Кроме Александра, в семье было еще двое детей – старшая сестра Ольга и младший брат Лев. А род Александра Сергеевича был весьма знаменит в России. Прадед Пушкина был приближенным самого Петра I, известный больше как араб Петра Великого. По линии отца в роду были и полководцы, и государственные деятели. Предки оставили довольно большое состояние родителям Александра, поэтому образование он получил очень хорошее. С самого раннего возраста Александр Сергеевич тяготел к литературе. У него было множество примеров для подражания. Например, родной дядя Александра был довольно известным поэтом, а другом семьи Пушкиных был Николай Карамзин. Первоначальное образование Пушкин получил дома. Он изучал фольклор, историю и литературу. Обучением Александра занимались гувернеры и учителя, которые менялись очень часто. Большой пользы учителя не приносили, так как молодой Пушкин не любил таких занятий, а родители практически не уделяли внимания детям. Поэтому главная роль в воспитании будущего поэта принадлежала бабушке по материнской линии, которой Александр ездил летом. Большие успехи мальчик делал в изучении французского языка. К десяти годам он свободно говорил и писал на французском языке. Сергей Львович, отец Александра Сергеевича, любил произведения французских классиков. Это увлечение передалось и сыну. Кстати, первые его стихи появились в возрасте 8 лет. К этому времени Александр прочел значительную часть библиотеки отца. Он легко сочинял шуточные стихи о своих учителях и на французском языке. Когда Александру Сергеевичу исполнилось 12 лет, его отдали на обучение в Царскосельский лицей. Учебное заведение это было весьма престижным, так как за учебным процессом следил сам император. Лицей практически ничего не дал поэту, зато научил дружбе, ответственности и взаимопомощи. Там лучшими друзьями Александра Сергеевича стали Дельвик, Кюхельбекер и Пущин. В лицее студенты занимались в основном поэзией, устраивали соревнования, делились своими сочинениями друг с другом. Пушкин не утратил своей любви к французскому языку. Большинство его сочинений было написано именно на нем. За это пристрастие Пушкина стали называть французом. В 1814 году было опубликовано первое стихотворение Александра Сергеевича, которое называлось «К другу стихотворцу». Первые стихи Пушкина вызвали массу восторженных отзывов в среде поэтов того времени. В следующие годы Пушкин знакомится с поэтами Батюшковым, Вяземским и Жуковским. И очень скоро они становятся друзьями. Они оказывают значительное влияние на становление поэта. Поэты возлагали на него очень большие надежды, считая, что молодой Пушкин сможет вывести русскую поэзию и русский язык на принципиально новый уровень. Во время последнего года обучения в лицее к Пушкину относились именно так. Он был любим и уважаем как преподавателями, так и студентами. Летом 1817 года Александр Сергеевич окончил лицей. После окончания лицея Александра Пушкина указом императора определяют на службу в Министерство иностранных дел как писали друзья и знакомые поэта, на службе он появлялся крайне редко. Свободное время проводил в театрах, на вечеринках, вел жизнь свободную и ветренную Николай Карамзин упрекал его в этом, считая, что такой талант достался не тому человеку. Среди друзей Пушкина можно встретить и военных, и поэтов, и писателей. Каждый из этих людей оказывал свое влияние На поэта Первой большой работой Александра Пушкина стала стихотворная поэма «Руслан и Людмила», работа над которой закончилась лишь весной 1820 года, а в конце лета ее опубликовали в Петербурге. Поэма стала принципиально новым этапом в русской литературе эталоном создать которые пытались и учитель Пушкина Жуковский, и друг Батюшков. Прочитав целиком Руслана и Людмилу, Жуковский заявил, что ученик превзошел своего учителя. За этот период времени Александр Сергеевич написал массу стихотворений, очерков, шутливых и колких эпиграмм. Обладая характером вспыльчивым, бурным, Пушкин, не стесняясь, высказывал свои мысли в стихотворениях. Многие произведения, естественно, не понравились императору. В 1820 году, в порыве гнева после прочтения одного из колких стихотворений Пушкина, император хотел сослать поэта в Сибирь. Но военный губернатор Петербурга Милорадович смог смягчить приговор. В результате Пушкина отправляют в Екатеринославль на службу. Добравшись до места назначения, Пушкин не задерживается там долго и уезжает на Кавказ, а затем он путешествует по всей России. Вернувшись в Екатеринославль, Пушкин сближается с наместником Бессарабии и живет в его доме. Вскоре произошло знакомство поэта с будущими декабристами. Как ни странно, живя в ссылке, Пушкин написал одни из своих лучших произведений. «Кавказский пленник» закончен в 1821 году, «Бахчисарайский фонтан» 1823 год, «Узник» и «Песнь о вещем Олегия» 1822 год. На автора произвело большое впечатление путешествие на Кавказ. Спустя три года Пушкина переводят в Одессу, где он должен был стать служащим графа Воронцова. Но и тут гениальный поэт не смог задержаться надолго. Сам граф попросил о переводе Пушкина. А в результате его увольняют с государственной службы и ссылают в имение матери в Михайловское. Там Пушкин живет в одиночестве изредка ходит в гости к соседям, а вечерами беседует с няней. У поэта появилось время, чтобы продолжить работу над его романом «Евгений Онегин», который был начат еще в Бессарабии. К тому же он начал писать поэму «Борис Годунов». Декабрь 1925 года принес поэту «Недобрые вести». Началось восстание декабристов, в результате многие друзья Пушкина были арестованы. Опасаясь внимания властей, Александр Сергеевич уничтожил многие свои стихи и автобиографию. К счастью, из Москвы пришли и хорошие вести. Сам царь Николай I вызвал его в столицу, освободил отсылки и назначил придворным поэтом. Таким образом, император хотел сблизиться с народом. Приняв к себе изгнанника, император стал его личным рецензентом. Это привело к тому, что поэма «Борис Годунов» несколько лет не выходила в свет, так же, как и многие стихи Пушкина. В 1828 году Пушкин не в силах выносить постоянного надзора правительства, просит разрешения отправиться на время на Кавказ. Получив отказ правительства, он сватается к Наталье Гончаровой, но и тут ему не дают положительного ответа. В расстроенных чувствах поэт самовольно уезжает. Прибывая на Кавказе, он пишет свои стихи «Кавказ, обвал и на холмах Грузии». Вернуться из путешествия поэта заставило письмо, присланное из Петербурга, в котором было ясно выражено недовольство Николая I поступком Пушкина. В 1830 году Наталья Гончарова соглашается стать женой поэта. Уехав в свое имение, Пушкин хотел подготовиться к предстоящей свадьбе, но эпидемия холеры не позволила ему покинуть Болдина. Пушкин провел около года в уединении. За это время он написал сказку о попе и работнике его «Балде», стихотворение «Элегия», «Прощение» и еще много других произведений. К тому же он закончил работу над Евгением Онегиным. 18 февраля 1831 года состоялась свадьба поэта и Натальи Гончаровой. Вскоре Александра Сергеевича восстанавливают на государственной службе. Получив доступ к архивам, он пишет свои исторические произведения, историю Пугачева и историю Петра I. Начиная с 1833 года дела Пушкина ухудшались с каждым днем. Его понизили в должности, власти контролировали каждое его движение. Несмотря на бедственное положение, Пушкин продолжает активно работать. За последние годы он написал «Пиковую даму», «Египетские ночи», «Капитанскую дочку», «Поэму «Медный всадник», а также несколько сказок. В 1835 году поэт добился разрешения на выпуск журнала «Современник» с помощью периодических изданий Пушкин хотел бороться за развитие русского литературного языка и повышение грамотности народа. В начале 1836 года враги Пушкина пошли на крайние меры. Зная характер поэта, они спровоцировали дуэль с бароном Дантесом, который был супругом сестры Натальи Гончаровой Екатерины барон, не скрываясь, ухаживал за супругой Пушкина. Именно этим и воспользовались завистники. Они распускали слухи, которые порочили имя Натальи Гончаровой. Пушкин вызвал на поединок Дантеса, чтобы очистить свое имя и имя жены. 8 февраля месяца. В 1837 году состоялась дуэль, в результате которой Пушкин получил смертельное ранение. Через два дня, проведенных в мучениях, поэт скончался. Его тело тайно вывезли из Петербурга. Император не хотел, чтобы народ собрался на похоронах своего любимца. Могила Пушкина находится на кладбище Святогорского монастыря что в поселке Пушкинские горы Псковской области.